Глава вторая. Знакомство с мужем. Габриэлла. Сердце бешено билось в груди, отдаваясь громкими молоточками в уши. «Я прилетела на цварк, Бескрайний космос! Я здесь!» Ноги подкашивались от восторга и осознания, что вот сейчас я стою на земле, где, возможно, ходил он... «Чьего имени я не знаю, чья внешность мне неизвестна, но это тот мужчина, кому я обязана жизнью!» «Ваши документы, госпожа!» Пограничник со скучающим видом отдал мне визу на имя Габриэла Дебьон и крикнул «Следующий!» В брачном договоре прописывалось, что я беру фамилию супруга. Мне, в принципе, без разницы было, с какой ходить. А снова связываться с Вейлором и рисковать, что он может передумать насчет брака, не хотелось. Я уверенно толкнула турникет и шагнула вперед. «Итак, планы на короткую туристическую поездку небольшие, но очень-очень важные. Познакомиться с мужем, сыграть роль его жены для, кажется, родителей или друзей, точно не помню. Вейлор сказал, что надо будет появиться на парочке ужинов, и это все, что от меня требуется». Дальше при первой же возможности я слетаю в Серебряный дом и все-все выясню про круизный лайнер ГХ-157, который 15 лет назад получил случайную разгерметизацию. У меня сохранились чеки, билеты и рассказ матери, как я, будучи маленькой девочкой, убежала играть в прятки, когда силовое поле лайнера засбоило и отключилось, а в воздуховод попали куски астероида». «Неизвестный мужчина Цварк нашел меня в отсеке с гигантскими тропическими бабочками и отдал свой кислородный шлем. Насколько помню, поломку нашли и починили быстро. Обошлось. Фантастическое везение, если учитывать, что все происходило в открытом космосе. Но если бы не тот Цварк, я бы умерла от недостатка воздуха». Развлекательные секторы, сад, бассейн и амфитеатр первыми отрезала от системы кондиционирования. Сейчас, когда мне исполнилось двадцать 25, и я заработала достаточно денег, я могу наконец-то отыскать того храброго мужчину и отблагодарить за спасение. Аппарат управления Цваргом просто обязан помочь в поисках. В конце концов, теперь я жена их гражданина. В космопорту Цварга, как и в порту любой планеты Федерации, стоял шум и гам. Гуманоиды бегали туда-сюда, кто-то запаковывал чемоданы в шуршащие вакуумные пакеты, кто-то, наоборот, грозно требовал вернуть их багаж. Капризничали уставшие дети, прося у родителей то купить воды, то отвезти в туалет. Толкались грузчики, а за зеленой лентой ссорились таксисты. По большей части вокруг были цварги, мужчины с сиреневой кожей, черными рогами и шипастым хвостом, и цваргини, почти как предыдущие, только без рогов и хвостов. Периодически встречались и смески, и даже чистокровные представители других миров Федерации, так что на меня косились, но не очень сильно. Я остановилась рядом с зеркалом, поправила брючный костюм и принялась искать взглядом Вейлора. «Великий космос! Какое же имя у него красивое, звучное, сильное!» Несмотря на то, что мы вроде как виделись по онлайн-связи, я далеко не с первой секунды узнала Дебьона в высоком мужчине со стильной стрижкой и дорогом двубортном пальто, брюках с безупречными стрелками и классических лаковых ботинках с начищенными до блеска носами. Во-первых, он оказался выше, чем я ожидала. Существенно выше». «Сам по себе точно не ниже метра девяносто, а вместе с витыми рогами цвета обсидиана просто ух!» Голограмма передавала его тело лишь по плечи. Я хорошо рассмотрела породистое лицо, несколько раз мелькнувшие длинные изящные пальцы и приблизительный разворот плеч. Но реальность оказалась шокирующей. Во-первых, мне казалось, что фиктивный муж принадлежит к среднему классу. по крайней мере, в анкете в графе «Профессия» было указано «консультант», да и просторная джинсовка, в которой был Вейлор во время общения, поддерживала этот образ в моей голове. Я даже всерьез раздумывала, а не оставить ли ему немного кредитов после своей авантюры в благодарность за помощь. В конце концов, я все таки использую мужчину в своих целях. Ну и в-третьих, поразил букет нежно-персиковых, многолепестковых тюльпанов — элегантно перевязанных лишь атласной лентой в тон упругим бутоном. «Какая же восхитительная красота! Мне никто никогда не дарил подобного!» «И это мой муж! Фантастика какая!» «Зачем я тогда про секс ляпнула? Не было бы у нас сейчас договоренности про интим. Ладно, не о том думаешь, Габи. У тебя вообще-то важное дело есть на цварге». Я глубоко вдохнула и выдохнула, решительно подошла к мужу и улыбнулась. «Привет, меня зовут Габриэлла. Я твоя жена по вызову Сельтона». Кажется, мужчина шутку не оценил, так как он лишь сухо кивнул и поправил абсолютно темные очки, без дужек, крепящиеся к переносице. «Здравствуй, это тебе». Сварк вручил букет, причем так ловко, будто прекрасно видел, где я стою. Я только теперь обратила внимание, что у него нет традиционной складной трости, которой пользуются слепые. «Ой, а, а как ты будешь идти?» «Без трости?» Он усмехнулся. Вживую его улыбка оказалась еще более притягательной, чем у голограммы. «У этого парня вообще есть недостатки?» «Ты не поверишь, но я не такой беспомощный, как кажется. У нас, Цваргов, основные органы восприятия — резонаторы». Он слегка наклонил голову к плечу, демонстрируя очень красивые рога. «Ах, да, знаменитая способность сваргов считывать эмоции из воздуха», — подумала про себя. «Да, я слепой, но не калека», — тем временем продолжил Дебьон. «Каждое живое существо испускает бета-колебания, так что, ориентируясь на них, я вполне способен сказать, кто передо мной, и даже натренировался определять расстояние». Я прекрасно чувствую твои эмоции, Габи. И поверь, с восторгом ты переборщила. Это всего лишь букет цветов. Они на цварге стоят не более полукредита. Пойдем. И он предложил локоть. А, вот и недостатки. С восторгом ты переборщила. Хм. Характер, по-видимому, не сахар. Потому жену искал в агентстве среди иномерянок. Ладно, с лором нельзя ссориться. Если власти Цварга случайно узнают, что наш брак фиктивный, то визу аннулируют. И меня депортируют за милую душу в тот же день. Оно мне надо? Правильно. Не надо. Я поумерила восторг. Как-то сразу так получилось после его замечания. И уцепилась за предложенный локоть. В последнем движении Вейлора чувствовалась годами отточенная галантность. Про такую обычно говорят «впитал с молоком матери». Мы двинулись сквозь толпу, и мне оставалось только изумляться, насколько легко слепой цварк ориентируется в пространстве. Если про гуманоидов он все пояснил, то как Вейлор смог обойти зеркальную колонну, идеально по центру попасть в раздвижные двери и остановиться перед шикарным флаером представительского класса, осталось для меня загадкой. Я предполагала, что мы воспользуемся городским шаттлом или такси, а потому на несколько секунд застыла, когда мужчина открыл дверь флайера и произнес. «Габи, что же ты стоишь? Садись, пожалуйста. Из-за нас образуется пробка». «Куда, сэр, мы летим?» — вежливо уточнил водитель. Стоило мне оказаться на заднем сиденье, обтянутом кожей цвета топленого молока. «Госпожу Дебьон в отель?» «Персиваль, не ерунди, разумеется, ко мне домой!» — приказал муж. «И звукоизоляционную перегородку между нами подними, пожалуйста». «Разумеется, сэр». Вейлор Дебьон. Я сам не мог понять, откуда вдруг на меня напало такое раздражение. От Габриэлы пахло незамутненным восторгом. И это, честно говоря, ставило в тупик, хотя бы потому, что я не ожидал настолько бурных эмоций. А главное, чему она радовалась». Тому, что прилетела на Цварг? Вряд ли. На их планете Матриархат. Эльтоники не скрывают презрение к нашей планете, искренне считая, что при текущем государственном строе Цварги не пребывают чуть ли не в рабстве. Скорым выплатам от Эльтона? Тоже нет. Габриэля оформят дотации лишь тогда, когда она вернется на родину. Букету цветов? Абсурд. Девушки, которые четко нацелены на деньги и открыто об этом говорят, не могут так искренне радоваться каким-то цветочкам. Но ну, не мне же она радовалась в самом-то деле: никто не радуется слепому мужу. Значит, все же цветочком и вкусно радовалась! Так вкусно, что захотелось подойти и прикоснуться. Зарыться носом и резонаторами в эти сладкопьянящие бета-волны счастья. Вспомнилась типично вульгарно-эльтонийская фраза Габи «категорически настаиваю на пробном сексе до брака». Будто я жеребец или флаер, который требует проката перед покупкой. Разумеется, я моментально среагировал негативно и обозначил «интима не будет». Сколько у нее таких флаеров было? Десять? Пятьдесят? А может, сотня? Пусть я и слепой, но в благотворительности не нуждаюсь». И вот стоило оказаться всего на несколько секунд наедине в салоне автомобиля с альтоникой, как мысли уже о ее бета-колебаниях и сексе. Кажется, Давид прав, и я действительно слегка одичал, сутками напролет пропадая на работе. И все же вопрос «Ой, а как ты будешь идти?» ударил по больному месту. «Одна Вселенная знает, чего мне стоит ежедневно доказывать окружающему миру, что я не калека. Трость для слепых на встречу с Габриэлой я не взял из принципа. Гуманоидов я привык обходить, прислушиваясь к ментальному фону, а вот с предметами всегда было сложнее. Дома и в офисе я, разумеется, давно все выучил на зубок». А в неизвестных общественных местах обычно Персиваль шел в нескольких шагах впереди и посылал едва уловимые короткие волны, о которых мы давно договорились. Таким образом, у меня получалось производить впечатление нормального цварга, но стоило это колоссальной энергии. Раздался звук поднимаемой перегородки между салоном и водителем. Что ж, самое время поговорить с Габриэлой на чистоту. Для начала надо выяснить, что там у нее с внешностью не так, раз при первом общении я забыл уточнить этот момент. Габриэла, то есть Габи, ты указывала в анкете, что у тебя есть дефекты. Расскажешь? Расслабляющая сладкая радость мгновенно сменилась легким замешательством. За сменой настроения последовал шорох. Девушка явно сменила позу. то ли уселась глубже на диване, то ли наоборот пересела на самый край. «А, «А точно надо говорить? Ты же ведь слепой? То есть я имею в виду, неужели тебе это важно знать?» Я посмотрел на девушку, как надеялся с укором. «Но «Ну, я же ведь твой официальный супруг. Это не должно быть для меня сюрпризом, верно?» На самом деле я подумал о маме, которая по жизни отличается повышенной проницательностью и любит обращать внимание на детали. Если с Габриэлой действительно что-то не то, то я обязан это знать для поддержания достоверной легенды. Эмоции замешательства жены сменились легким волнением. Я списал все на то, что женщины, в принципе, очень трепетно относятся к своей внешности. Но «У меня не совсем тот оттенок кожи, не пудровое сияние, а ближе к золотисто-телесному», забормотала девушка, заерзав на сиденье. «Это не так заметно при дневном свете, но при искусственном...» «Я бы закатил глаза, если бы это не приносило боли и вообще имело бы смысл». Тоники, «Да, конечно». «Самая красивая раса женщин во всей Федерации, где внешность возведена в абсолютную величину и является чуть ли не валютой, а на высокие государственные должности отбор идет примерно такой же, как кастинг в топ-модели, но не до такой же степени, чтобы мерцание кожи при определенном освещении считалось существенным дефектом». «Ясно. Еще что-то? А рост? Я на два сантиметра ниже стандарта». Ещё? Если это все отклонения от нормы, то теперь мне действительно интересно, зачем девушке выходить замуж за слепого цварга и подавать заявку в агентство на поиск фиктивного мужа? Красивая чистокровная эльтоника может при желании охмурить любого мужчину. По ментальному отклику до меня дошло возросшее волнение на границе с беспокойством. «Ну, я вообще страшненькая, и хвост чуть короче». «А, хвост у Эльтоник, это действительно серьезно. Предмет гордости, почти как у цваргов. Единственное отличие, что у жены хвост заканчивается мягкой кисточкой, а у меня смертоносным шипом». Я хотел задать еще уточняющий вопрос, но в этот момент зазвонил коммуникатор, и пришлось ответить. «Вейлор, дружище, это правда?» Бас друга детства раздался на весь салон. Громкая связь включилась автоматически, и теперь, чтобы перестроить коммуникатор на тихий режим, надо было разорвать соединение, вызвать электронного помощника и поменять настройки. Габи мгновенно притихла. «Что, правда?» — уточнил я, делая вид, что не понял. Очевидно, Персиваль уже все разболтал. Шварх, я сам виноват, конечно. Надо было сказать секретарю, чтобы никому не говорил... С другой стороны, зная Давида, не удивлюсь, если тот вытряс из него информацию сам. «Ты женился!» Сиреной взвыл приятель, вырывая из размышлений. «Это правда? Перси меня не развел?» «Правда, Давид. Слушай, сейчас совсем не время. Да-да, буквально пару секунд, Вейлор. Я просто обязан знать, кто она. Учти, если ты повесишь трубку, то я приеду к тебе домой и буду караулить до тех пор, пока ты не познакомишь меня со своей женой». «Давид, веди себя прилично. Моя мама организует званый ужин через две недели. Да я умру от любопытства. Собственный хвост сгрызу до нервов. И в моей смерти виноват будешь ты. Так, быстро говори, кто она?» Я вздохнул. Этот от любопытства точно не умрет, зато остальных запросто может довести до изжоги. Эльтоника. «Так, ну я понял, что не цваргиня. А на вторую половину кто?» «Никто, просто Эльтаника». «Уродина, что ли?» «Бракованная?» — протянул друг озадаченно. «Нет», — быстро ответил я. Последовала выразительная немая пауза, после которой Давид буквально взорвался. «Вейлор, да ты с какой метеоритной станции рухнул? Долго летел? Резонаторы совсем бубой отказали? Все чистокровные эльтаники, блудницы, алчные мошенницы и обманщицы! Да эти бестии найдут, как тебя обокрасть даже с брачным контрактом!» Давид что-то пыхтел и ругался дальше, но по ментальному фону от Габи пришло такое волнение, что я тут же обрубил связь. «Прости». «Да... ничего». Немного странным, будто охрипшим голосом ответила Габриэлла. «Это твой друг, получается, да?» «Да, Давид, и мне за него ужасно стыдно. Обычно он ведет себя существенно приличнее». Пробормотал я, скрипнув зубами. «Ничего». На удивление Габи отреагировала спокойно. «Будь на ее месте женщина моей расы, то уже давно бы закатила истерику. Сварги не привыкли, что с ними обращаются как с королевами. Впрочем, чистокровные эльтоники тоже. Видимо, мне действительно повезло с женой». «Похоже, он за тебя искренне беспокоится». «Любопытство у него с ожирением. Сквозь проем двери пролезать скоро не будет, а не беспокойство». — проворчал я в глубине души, все еще пораженной, что девушка так легко восприняла оскорбление в свой адрес и не требует в ультимативной форме разорвать любые отношения с Давидом. Вновь скрипнуло сиденье напротив. «А почему ты не сказал, ну, что я с браком?» И снова напряжение и тревога проступили в ментальном фоне, но даже эти бета-колебания отчетливо отдают сладкой ватой и ванилью. Забавно, жена так сильно переживает о внешности, хотя очевидно же, что мне на это совершенно плевать, я даже не вижу ее. Потому что ты моя жена, а значит идеально. И точка. И снова в салоне запахло радостью. Откуда такая смена настроения? Чему она рада?